э д е т Собака с экстрасенсорными способностями. Рассвело всего какой-нибудь час назад. Гарри Рой, армейский медик в отставке, участник Второй мировой и Корейской войн, увидел человека, спящего у шоссе и нажал на тормоза. Его старый студебекер с грохотом остановился. Спящий лежал на краю неглубокой канавы в покрытом инем бурьяне. Гарри... подошел к скрюченному телу, наклонился и поправил шерстяную морскую шапочку на голове. Индейц с обветренными щеками и острым женственным подбородком. Когда он взял человека за руку, то сразу понял, что это женщина. Тонкие кости, сломанные ногти, кусочки красного лака. Пульс был слабым и учащенным. Он подумал, не отвезти ли ее в больницу. Но он слишком хорошо знал эти больницы. Там станут обращаться с ней как с пьяницей, а после того, как она согреется, просто вышвырнут на улицу. Он осторожно приподнял женщине голову, просунул руку ей под колени и поднял. Одни кости, как перышко легкие. Она дышала нормально и от нее не пахло спиртным. г о р я и отнес ее к машине, ухитрившись поддержать одной рукой, когда открывал заднюю дверь. Он попытался запихнуть ее внутрь. Он обошелся с ней не слишком-то деликатно, пришлось тянуть и толкать. Потом она обмякла, и он забеспокоился. Но пульс казался даже ровнее, чем раньше, и она все еще дышала. Он решил отвезти ее к себе домой. Гарри жил с невзрачной, но очень умной собакой коричневого окраса по кличке Эдит. Как бывает, когда одинокий человек живет вдвоем с собакой, та со временем приобретает способности экстрасенса. К тому времени, как Гарри остановил машину, Эдит уже знала, что он кого-то подобрал на дороге. Она молча ждала, насторожившись на подъездной дорожке. Подошла совсем близко и встала рядом с ним, когда он наклонился над задним сиденьем. Он вытащил женщину, немного пошатнулся, когда брал ее на руки, выпрямился и пошел. Потому как Гарри держал свою ношу, Эдит поняла, что ее нужно охранять и уткнулась носом в ногу незнакомки. Она о с и л а одежду мужчины, который готовил жирную пищу, спала в снегу посреди зарослей дикой мяты, рядом с тушкой скунса, недавно побывала в городе, а до того жила на воде. В ней не было ничего дурного, но она была в замешательстве, в отчаянии и могла заснуть навсегда. Эдит приняла все это. Когда Гарри понес женщину в дом, Эдит последовала за ним. Собака сделала стойку, навострив уши, когда хозяин укладывал женщину на диван, на который Эдит частенько сама укладывалась после того, как Гарри засыпал. Этот диван был мягкий и длинный, а женщина была невысокой. Эдит не возражала против того, чтобы потесниться. Еще до того, как открыть глаза, Вера определила, что рядом с ней мужчина. Она держала глаза закрытыми, стараясь, чтобы сердце не вырвалось из груди. До нее доносился запах еды. Она повернула голову в направлении запаха. «Открой рот». Мужской голос заставил ее задрожать, но голос был добрым. «Я медик. Может, съешь немного супа?» Она не должна была открывать глаза, но не смогла удержаться от того, чтобы открыть рот. Ее накормили чудесным супом с кусочками нежного мяса, морковью, луком и ячменем. Мужчина влил ей в рот немного воды и вложил кусок хлеба в руку. Она держала глаза закрытыми, но принялась медленно есть хлеб. Постепенно, по мере того, как еда проникала в ее тело, она все сильнее чувствовала странность своего пребывания по другую сторону вещей. Как будто она пролетела сквозь чрево торнадо. Она все еще была потрясена до мозга костей. После еды ее тело жаждало сна, поэтому она спала и спала. Каждый раз просыпаясь, она оставляла глаза закрытыми. Она не хотела знать, что там снаружи. Гарри повел ее в ванную комнату, потому что она все еще не открывала глаза. — Вот, — сказал он, когда они пришли, — это раковина. Он положил ее руку на фаянсовый край. Рядом с ней находится унитаз, а за ним ванна. Он опустил в воду кончики ее пальцев. А вот и запор. Продолжил он, подводя гостю обратно к двери, и положил ее руку на маленькую металлическую задвижку. Он закрыл за собой дверь. Вера заперлась и ощупью добралась до унитаза. Она писала целую минуту, затем сняла одежду, ощупью добралась до ванны и скользнула в горячую воду. Красота ощущения была настолько сильной, что страх отступил. Это было похоже на второе рождение. Она открыла глаза. Солнечные лучи проникали сквозь запотевшее окно. Горшук с каким-то зеленым растением стоял на полке. Тусклый, восхитительный осенний свет. Она была новорожденным ребенком. Кожа тонкая, как бумага, руки слабые, мозг учится формировать мысли. На следующее утро она услышала, как мужчина смеется. «Эдит, ты знаешь свое дело. Она позволила тебе согреть ее ноги». Эдит знала свое дело прекрасно. Она повсюду следовала за женщиной. Устраивалась полежать рядом с ней. По запаху понимала, что с ней случились ужасные вещи и могут произойти снова. Страх этой женщины не имел ничего общего с Эдит, но относился непосредственно к Гарри, Гостью н а ч и н а л а трясти, когда он входил в комнату, и она пыталась скрыть дрожь, засовывая руки под одеяло. Это было плохо, но Гарри не усматривал в ее состоянии ничего такого, чего не видел бы раньше. Нервозность, дрожь, дергающиеся глаза, дурные сны, внезапные, хотя без рыданий, слезы, попытки скрыть страх — Он сидел с ней в комнате, читал детективные романы из своей библиотеки, проигрывал пластинки. Она не говорила, какие песни ей нравятся. Ему нравилась ковбойская музыка, но он подумал, что лучше придерживаться музыки без слов. Спокойной музыки. Никакой Китти Уэллс, никакого Хэнка и никаких жизнерадостных сестер Эндрюс, а также другой музыки биг-бендов военного времени. Китти Уэллс, полное имя Эллен Мюррил Дисон, 1919-2012. Американская певица в стиле кантри, лауреат премии Грэмми за музыкальное достижение всей жизни, 1991 года. Хэнк Уильямс, полное имя Хайрам Хэнк Уильямс, 1923-1953. Американский автор-исполнитель, отец современной музыки кантри. сестры Эндрюс, Американское вокальное трио, состоявшее из трех сестер. Лаверн Софи Эндрюс, 1911-1967, Максим Анжелин Эндрюс, 1916-1995, Патриция Мари Патти Эндрюс, 1918-2013. У него было несколько старых пластинок, которые слушала его мать. Ритмичная музыка, успокаивающая. Иногда ее глаза закатывались, и она начинала плавно махать руками, как будто отталкивала кого-то. Прикосновение к ней делало все еще хуже. Тут даже Эдит не могла помочь. Он поставил на проигрыватель пластинку Дебюси и стал ждать.